и исполнительный комитет. Официальные вожди заняли почти недосягаемую позицию. Важнейшие решения принимались в исполкоме, вернее, в его правящем ядре по предварительному соглашению с ядром правительства. Совет оставался в стороне. Его третировали как митинг, не там, не в общих собраниях, делается политика, и все эти пленумы решительно не имеют практического значения. Сухань. Самодовольные вершители судеб считали, что доверив им руководство, советы в сущности выполнили свой род. Близкое будущее покажет, что это не так. Масса бывает многотерпелива, но она вовсе не есть глина, из которой можно лепить что угодно. А в революционной эпохе она учится скоро. В этом и состоит главная мощь революции. Страница 227. Чтобы лучше понять дальнейшее развитие событий, надо остановиться на характеристике тех двух партий, которые с начала революции заключили тесный блок, господствовали в Советах, в демократических революциях, муниципалитетах, на съездах так называемой революционной демократии и даже донесли своё всё более, впрочем, таящее большинство до учредительного собрания, которое стало последним отгреском их недавней силы, как зарево на горной вершине, освещённый уже закатившимся солнцем. Если русская буржуазия явилась слишком поздно, чтобы быть демократической, то русская демократия по той же самой причине хотела себя считать социалистической. Демократическая идеология была безнадёжно израсходована в течение XIX века. На рубеже XX, русская радикальная интеллигенция, если она хотела найти доступ к массам, Необходима была социалистическая окраска. Такова общая историческая причина, приведшая к созданию двух промежуточных партий: меньшевиков и социалистов-революционеров. У каждой из них была однако своя генеалогия и своя идеология. Взгляды меньшевиков слагались на марксистской основе. Вследствие всё той же исторической запоздавости России, марксизм стал в ней первоначально не столько критикой капиталистического общества, сколько обоснованием неизбежности буржуазного развития страны. История хитро использовала, когда ей понадобилось, выхолощенную теорию пролетарской революции для того, чтобы при помощи её европеизировать в буржуазном духе широкие круги затклой народнической интеллигенции. Меньшевикам в этом процессе отведено более крупное место. Составляя левое крыло буржуазной интеллигенции, они связывали её с наиболее умеренными прослойками рабочих, тяготевшими к легальной работе вокруг Думы и в профессиональных союзах. Социалисты-революционеры, наоборот, теоретически боролись с марксизмом по частям поддавайся ему. Они считали себя партией, осуществляющей союз интеллигенции, рабочих и крестьян, разумеется, под руководством критического разума. В экономической области их идеи представляли неудобно варимую мешанину разных исторических наслоений. отражая противоречивые условия существования крестьянства в быстро капитализирующейся стране. Страница 228. Будущая революция представлялась эсером не буржуазной и не социалистической, но демократической. Политической формулой они подменяли социальное содержание. Они намечали себе таким образом путь между буржуазией и пролетариатом, а следовательно, и роль третьейского судьи над ним. После февраля могло казаться, что эсеры очень близко подошли к такому положению.